Пока жена допивала на кухне чай, Владислав решил провести опыт с оставшейся от черта сковородкой. Он достал боевой трофей из пакета и надел его на голову, словно кепку. Сковородка держалась отлично, и Владислав храбро прошел на кухню. Жена бросила на него мимолетный взгляд и снова уткнулась в кружку с чаем, ни единым словом не обмолвившись о новой посуде на голове мужа. Возможно, она на самом деле не видела сковородку, Но Владислав, как истинный экспериментатор, решил это уточнить. Как сегодня прошли дела в институте? Незабываемо. Смотри, у меня на голове... А что у тебя там? Все как всегда, ничего нового. И что, седых волос не добавилось? На самом деле Владислав не хотел, чтобы жена проверяла, появились ли у него седые волосы после сегодняшних событий. Он хотел, чтобы жена взглянула на его голову и увидела сковородку. Однако жена сковородку не замечала даже в упор, разглядывая его голову с расстояния в 20 сантиметров. Седых нет, а вырванные есть. Экспериментировали с исполнением желаний методом старика хатабыча или рвал на себе волосы, решая рабочие проблемы? Ну, не совсем с этим методом, но провели. Сделали вывод, сказки врут, бесстыдно и нагло. У нас ни одно желание не исполнилось, зато я совершил гениальное открытие. Я хочу провести эксперимент в домашней обстановке, пока никто из коллег не разгадал его суть. Вот как? И что это за эксперимент? У нас после его проведения не отключат электричество, газ и водоснабжение? Не должны. Во всяком случае, счет могут выставить немалые, но это максимум неприятностей. Зато в случае успеха мне будет начхать на любые суммы. Хм, раз так, то проводи. Только дом не взорви, а то жить негде будет. Владислав кивнул, угу. и жена ушла в зал смотреть телевизор. Он зажег газ на плите и положил на конфорку, снятую с головы сковородку. Язычки пламени заскользили по металлу, и Владислав убедился, горящий газ словно ощущает сковородку. И значит, нагреет ее без проблем. Дело осталось за малым. «Разбить и пожарить яйцо». Владислав открыл холодильник и озадаченно потер лоб. Верхняя полка оказалась полностью забита вареньем, клубничным и смородиновым, оставшимся с прошлого года. Дети предпочитали малиновое варенье. Остальное копилось до тех пор, пока жена не решалась сварить кисель или компот. Владислав разбил ножиком скорлупу и вылил яйцо на сковородку последний миг он заметил, что синие языки пламени проходили сквозь нее, словно перестав ее замечать. Пронеслась мысль, если газ не нагреет сковородку, то ни о каком фокусе и речи быть не может. Яйца на холодной сковородке в жизни не приготовятся. Но случилось неожиданное. Белок и желток оказались не на дне сковородки, а на поверхности плиты и немедленно помутнели, зажариваясь. Владислав хмыкнул и торопливо отключил газ. Если жена увидит, как он загрязняет недавно вымытую до блеска плиту, то сама покажет такой фокус, что удары черта по голове покажутся ласковым поглаживанием кошки ее владельцем Вот черт! Что-то не так? Да нет, все как обычно. Опыты преподносят сюрпризы. Может, нам стоит перед твоими опытами застраховать квартиру? <с> нет, идеи хорошие, но у меня лишних денег сейчас нет Ну тогда постарайся без сюрпризов, повышенной разрушительной силы Хорошо, не переживай, у нас таких не бывает Это хорошо, ну тогда зови похвастаться, когда твой опыт удастся Непременно Испорченное яйцо полетело в мусорное ведро Владислав достал еще два и положил на стол А сам взялся за сковородку и ощутил прохладу металла Сковородка на самом деле не нагрелась до положенных 200 градусов, но оказалась теплее, чем была в момент, когда ее принесли с улицы. Хм, то есть какое-то время она все же нагревалась, но почему перестала? Владислав приподнял сковородку и снова положил на конфорку, перед этим не забыв зажечь газ. Язычки пламени заскользили по металлу. Владислав торопливо схватил яйцо, стукнул по нему ножом и разломал скорлупу. Яйцо вылилось и снова распласталось на поверхности плиты, а языки пламени опять горели так, словно сковороды не существовало. Что за ерунда? Владислав вторично отключил газ, собрал бумажным полотенцем растекающееся по плите яйцо и выбросил его в ведро. Мечта о получении миллиона в минуте славы таяла прямо на глазах, как снег на майском солнце. Но Владислав не желал так быстро сдаваться. Он снова схватил сковородку за пластиковую рукоятку, приподнял ее и зажег газ. Язычки пламени заскользили по металлу, когда сковородка вновь оказалась на плите. Владислав не стал торопиться с разбиванием яйца, а понаблюдал за сковородкой минуты три, пока не почувствовал явный запах гари. Только после этого он взялся правой рукой за нож, а левой за третье яйцо. В запасе оставалось всего три штуки – и потому с проблемой требовалось разобраться побыстрее, чтобы не ходить в магазин за новым десятком. Но яйцо так и осталось неразбитым. Едва Владислав поднес его к плите, как обнаружил, что язычки пламени прорываются сквозь сковороду. Еще пять минут на раздумья, после чего Владислав решительно вернул яйца в холодильник. А в качестве заменителя решил использовать дольку вареной колбасы. Она не растечется по плите, и ее можно использовать несколько раз. Посетовав на то, что сразу не догадался взять колбасу, Владислав нанизал дольку на вилку и положил ее на сковороду. Полукруглая долька оказалась на конфорке и зашипела. Владислав задумался. Хочешь, не хочешь, а понять, в чем причина нежелания продуктов жариться на чертячей сковородке, нужно во что бы то ни стало. Конечно, получить миллион в минуте славы, может быть, и не удастся, но потерять его, еще не попав в первый тур и даже не успев заявить о себе общественности, это настоящая катастрофа. Огромная катастрофа личного характера. Колбаса успела подгореть, но зато стала вкуснее. Владислав, недолго думая, съел ее и положил вилку на стол. Ну хоть какой-то плюс от опытов. Ням-ням. Ну чего, еще бы картошки нарезать и также же на огне поджарить. Хм. И как будто в поход сходил и около костра посидел. Красота. Влад, здесь ваш институт по телевизору показывают. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Черт побери. Ты точно уверен, что у вас ничего серьезного не произошло? А, нет, абсолютно. А, в конце концов, директор, премьера, в я жив и здоров. А журналисты так не думают... Да в братской могиле я видел твоих журналистов Владислав сунул горячую сковородку под струю холодной воды Чтобы та перестала истощать запах гари и дымить И вздрогнул, когда поток воды разлился по сковородке и яростно зашипел Выбрасывая в воздух облака пар Вот вредина, а? Воду испаряет, а как яичницу поджарить, так шиш тебе Одно слово, чертова сковорода Владислав бросил сковородку в раковину и поспешил в комнату смотреть, что говорят об институте в выпуске местных новостей. Он до последнего надеялся, что в репортаже расскажут о новых открытиях, сделанных работниками института, или о планах директора на ближайшие годы. Но оказалось, что журналистов темы соседания интересуют постольку-поскольку. Куда больше их привлекло некое событие, после которого здание практически превратилось в руины. Как бы теперь институт под шумок не скупили местные капиталисты. Земля под зданием стоит дорого и находится почти в центре города. Так утром проснешься, а от института к тому времени не останется даже фундамента. За ночь все снесут и разбросают по городским свалкам. Или продадут за полцены частный сектор. У вас прошли испытания макета андронного коллайдера? Прибор, созданный учеными нескольких стран, вызывал немалый ажиотаж. Кто-то ждал, что включенный коллайдер устроит конец света. Кто-то думал, что его разворуют раньше, чем успеют включить. И только юмористы придумали небольшой стишок о положительных свойствах коллайдера. Наша Таня громко плачет. Бросила в коллайдер мячик. Тише, Танечка, не плачь. Мы разгоним этот мяч. Да, что-то там такое включали. Обычное дело. Владислав сел на диван и пультом добавил громкость. Ему было до чертиков интересно, что расскажут о случившемся свидетели. Как обычно, мнения насчет случившегося у каждого из очевидцев кардинальным образом отличались, но были полны эмоций. Люди умудрились немало наговорить и при этом ничего толком не рассказать. А говорили, что у вас все нормально. А что, разве нет? Понимаешь, Свет, запуск андронного коллайдера — это такая мелочь по сравнению с сегодняшним проблемами нашего отдела. Даже сравнивать нельзя. По словам журналиста, вызванная милиция не обнаружила ни следов взрывчатки, ни каких-либо злоумышленников. Выступавший от лица органов правопорядка чиновник пообещал разобраться в ситуации и предъявить общественности полные данные относительно случившегося. В переводе на русский язык это означало, что общественность никогда не узнает правды, Журналисты потеряют к ней интерес буквально через день-два, и предоставленный отчет отправят в корзину. В финале репортажа журналисты показали здание крупным планом, и Владислав ужаснулся. В телевизоре институт выглядел мрачнее и зловеще, чем в реальности. Ведущий пообещал держать телезрителей в курсе событий и перевел разговор на другую тему. Владислав почувствовал легкий укол в груди ровен час милиция прознает о проведенном сеансе исцеления и проведет параллель между изгнанием чертей и последующим разгромом здания в таком случае оплачивать ремонт придется из своего кармана а это значит что на институт придется работать не только детям и внукам но и правнукам до самой пенсии оставалось надеяться на то что милиция не верит в существование чертей и предпочитает паранормальным версиям стандартной криминальной. Ты ничего не хочешь мне сказать? По-моему, журналисты преувеличивают. А съемки? Ты обработали фотошопом. У нас же любят нагнетать страсти на пустом месте. Да. <смех> а можно сказать, э ты телевизор включила впервые за 30 лет. Ладно, будем считать, что ты меня убедил. Так, ты завершил свой опыт. Посмотреть охотно. «Я позову». Владислав вскочил с дивана и вернулся на кухню. Мысли по поводу института на время вытеснили все остальное, и он совсем забыл о миллионе, который не так давно намеревался выиграть. Сковородка лежала в раковине, но теперь струя воды проходила сквозь нее, как нож сквозь масло, не оставляя на поверхности ни единой капли. «Чего ж тебе надо, вредно антипригарная?» «Ты меня звал?» «А, нет, нет, нет, смотри сериал, не отвлекайся». Владислав схватил сковородку за рукоятку и в следующий миг поток воды потек по сковородке, наполняя дно и вытекая наружу. «Опаньки…» Владислав отпустил сковородку, и вода снова потекла сквозь нее. «Так вот, в чем проблема…» Владислав стукнул себя по лбу за то, что сразу не сообразил, что к чему. Если бы он сразу подумал о причинах, заставивших разбившееся яйцо растечься не по сковородке, а по плите, то быстро нашел бы ответ. А теперь можно и зрителей звать на первый сеанс магии. И заодно пожарить яичницу с колбасой, раз уж все лежит под руками. Света! Света, эксперимент прошел удачно! Иди сюда смотреть! Жена появилась спустя три минуты. Не потому, что внезапно передумала смотреть на результаты эксперимента, а просто ждала, когда ее любимый на данное время сериал прервется на вездесущую рекламу. Ну, показывай. Что на этот раз ты придумал? Машину времени или квадратуру круга? Нетушки, квадратура круга невозможно потому что число «пи» бесконечно. И что с того? А то, что бесконечное число делает задачу вычисления квадратуры круга невозможной. Лучше смотри сюда. А то самое интересное пропустишь Уже? И не отрываясь Владислав зажег газ и поставил на него сковородку Жена удивленно хмыкнула, но ничего не спросила Владислав разбил три яйца и вылил их в литровую кружку Куда заранее сложил нарезанную дольками колбасу Так, так, внимание Сейчас уважаемая публика увидит доселе невиданное действие. Ой, ну что, я не видела, как яичница с колбасой жарится. Это ты видела. Ну а теперь... Оп! Паники! Владислав одной рукой взял сковородку и подержал ее над огнем. Дождавшись, пока она нагреется, он повернулся к жене и резко вылил милаш с на сковородку. Яичница побелела, скрывая колбасу под белой пленкой белка. Глаза жены расширились от изумления. Она впервые в жизни увидела, как яичница готовится сама по себе в метре с небольшим от плиты и пола. Довольный Владислав растянул рот до ушей. Миллион ему точно обеспечен. Лишь бы допустили к показу в передаче. Ведь показать трюк необычнее этого не сумеет никто при всем желании. Как ты это сделал? Это голограмма? Призн... Признавайся, ты встроил стены и потолок микропроекторы. Нет! Этим вы занимались в институте, Влад? Ну хорошо, признаюсь. Попробуй проекцию на вкус и убедись в том, что мы научились создавать и вкусовые галлюцинации, плавно переходящие в галлюцинации сытости. Жена с повышенной осторожностью, словно на тарелке лежала необычная яичница, а блюдо, приготовленное из загадочных инопланетных растений с альфа-центавра, дотронулась до нее вилкой, отделила небольшой кусочек и поднесла его к рту принюхалась и храбро сунула кусочек в рот. Владислав молча ждал. Он не сомневался в том, что яичница ничем не отличается на вкус от обычной, хотя после чертей в еде могло появиться легкое серное послевкусие. Потрясающе! Да я ничего вкуснее в жизни не ела! Намекаешь, что мне теперь готовить еду? Какой ты проницательный! А, слушай, раскроешь секрет готовки, а? Ну, не знаю. В общем-то, не могу. Это такой секрет, что за него могут даже и убить. Так уж и убить. Ну, во всяком случае, до полусмерти точно и забьют. Когда-нибудь, когда я выйду на пенсию, то обязательно расскажу тебе о том, как достиг таких успехов. Но на ушко нашепчу, чтобы другие не услышали. к тому времени я уже все забуду. Еще лучше. Меньше мусора в голове останется. Меньше знаешь. Крепче спишь. ха Ура! Вечером Владислав подвесил сковородку в спальне на крючок для мухобойки. С помощью сковородки он планировал каждое утро проверять, исчезла ли способность видеть рогатых и принадлежавшие им предметы, или же его не отпустят еще на какое-то время. Владиславу было о чем подумать. Предостережение черта насчет игры с огнем запало в душу. Хотя Владислав и ощущал себя победителем в схватке с нечистыми, но понимал, не окажись рядом Наташи, результат побоища стал бы совсем другим. Ведь черти умудрились разбить окна и выбить двери. Избивая они Владислава с такой же силой, он лежал бы сейчас не дома на кровати, а в морге, представляя собой один огромный синяк. Владислав запоздало сообразил. При всей злости чертей они пощадили виновника и не сделали из него настоящую отбивную. Что стало тому виной? Восхищение первым в мире человеком, который сумел дернуть чертей за хвосты, или что он вообще сумел их увидеть, не пребывая при этом в мире алкогольных грез, Владислав не знал. Но знал, что теперь обратного хода нет. Да и коллеги не пожелают отказаться от шанса заработать на черный день. При скромной институтской зарплате подобное желание вполне понятно и оправдано, Поэтому срочно придется придумать способ изгнания чертей, чтобы они не почувствовали себя оскорбленными до глубины души или не смогли нанести целителю и его команде ответный удар. С такими мыслями Владислав проворочился половину ночи, пока не забылся неприятным сном, в котором снова и снова убегал от несчастливой армии чертей, размахивающей сковородками и крушащими все на своем пути с упорством танков и авиации». Вопреки сложившейся традиции, проснувшийся Владислав первым делом посмотрел не на часы, чтобы узнать, который час, а на гвоздь с мухобойкой. Чертячая сковородка висела, как ни в чем не бывало, и Владислав вздохнул. Дар или проклятие, смотря с какой стороны посмотреть на приобретенную способность, все еще не пропал. Владислав перевел взгляд на электрический будильник и усмехнулся. Как обычно, успел проснуться за три минуты до звонка. Привычка просыпаться заблаговременно выработалась быстро. Стоило неделю вставать под дикие завывания и треск нового будильника. В первый раз после пробуждения Владиславу пришлось выпить валерьянки. Сердце ушло в пятки при грохочущих звуках и забилось так, словно Владислав не спал, а всю ночь носил тяжести. Прошлый, к сожалению, сломавшийся будильник звенел тихо-тихо, практически шепотом, плавно врываясь в сон и неназойливо выводя в реальность. По сравнению с ним Новый звонок звучал сигналом воздушной тревоги, требующим немедленно покинуть квартиру и спрятаться в бомбоубежище, ибо на город падает ядерная бомба. Поездка в автобусе на работу показалась мучительно долгой. Пассажиры как специально обсуждали вчерашний погром в институте. От прозвучавших версий у Владислава волосы становились дыбом. По мнению пассажиров, в институте занимались секретными опытами по созданию вибрационного оружия и проводили испытания с прототипом тектонической бомбы. В институте произошла смена собственника, а местные мафиози не захотели добровольно передавать институт столичным коллегам. Звучали и не настолько бредовые предположения, но Владислав перестал слышать что-либо, увидев, как в салон вошел бледный мужик с чертом на шее. Время замедлилось в десятки раз. Владиславу показалось, что черт излишне пристально на него посмотрел, как бы по его зову спрятавшийся за углом армия орогатых барабанщиков не напало и не свернул Владислава в бараний рог вместе с остальными пассажирами и автобусом. Но черт посмотрел на Владислава как на пустое место и продолжил отстукивать забойный мотивчик. В противовес хмурому мужику черт выглядел невероятно счастливым и не вглядывался в лица людей. У Владислава руки зачесались отомстить за вчерашнее, но он поборол желание дернуть черта за хвост. Время простых решений прошло. Здание института выглядело еще хуже, чем показали журналисты, и его вид пронял бы даже бессердечного скрягу. Не осталось ни одного окна с целыми стеклами. Шифер превратился в гору осколков. Вывеска представляла собой набор букв в произвольном порядке, разбросанных по земле. Двери зверские сцарапаны вдоль и поперек, а разбитый асфальт перед зданием отдаленно напоминал скопление льдин во время ледохода. На территории института скопилось огромное количество народа, но в толпе отчетливо выделялись два человека. Первым оказался главный бухгалтер, моментально прикинувший, сколько денег уйдет на ремонт здания, и потому приобретший довольно-таки бледный вид. Владислав сделал собственные подсчеты и мысленно ему посочувствовал. Бухгалтеру придется перепрыгнуть через голову, но списать уйму мебели, оборудования и разных материалов. Конечно, в кои веки появился шанс приобрести современную мебель, но еще ни один бухгалтер не тратил финансы, не посчитав, что вынимает деньги из собственного кошелька. Он будет до последнего бороться за каждую копейку, и если в институт привезут новую, а не списанную в других организациях мебель, то это событие можно будет смело приписать к настоящему чуду. Вторым выделявшимся в толпе человеком был директор. Он лично испытал на себе гнев чертей и до сих пор пребывал в состоянии глубокой задумчивости. Накопленный за годы учебы и работы опыт не позволял директору поверить в потусторонние и согласиться с тем, что институт навестила толпа взбешенных полтергейстов. Но объяснить случившееся, полагаясь на обширные научные знания, директор не мог. Высматривая в толпе Макара и Геннадия, Владислав увидел Наташу, одиноко стоявшую в отдалении от толпы и взиравшую на здание с некоторой долей отрешенности. Пакета, обвязанного праздничной ленточкой, в ее руках не было, из чего Владислав сделал вывод – Макар еще не появился. Наверняка напортачил с халатом и теперь не знает, как вручить лаборантке порванную при стирке и прожженную при глажке спецовку. Дамы любят щеголять в одежде, площадь которой не превышает двух квадратных дециметров, лишь фантазийных или эротических фильмах. Наташа живет в реальном мире и предпочитает не настолько смелое одеяние. К тому же, появись она на работе в подобном виде, рабочий процесс будет моментально сорван. Под видом оказания разной помощи в ее кабинет, как пчел и намет, слетится вся мужская часть института, начиная от молодых специалистов и заканчивая давным-давно женатыми сотрудниками. Глядишь, и сам директор заглянет. Дать втык работникам, бездарно тратящим рабочее время на шатании по чужим кабинетам и заодно узнать, кто находится в эпицентре всеобщего внимания. Учитывая его возраст и строгое воспитание, директор окажется крайне недовольным кричащим видом лаборантки, и вскоре Наташе придется подыскивать новое место работы. Владислав посмотрел на часы. До появления Геннадия оставалось примерно 4 минуты. Наташа тоже посматривала на часы, и Владислав направился к девушке. Хождение по разбитому асфальту навеяло мысли о толпе чертей в желтых робах, Дружно бросившихся в атаку на ровное покрытие с ломиками и отбойными молотками. Анти-гастарбайтеры. Наташа приветственно помахала Владиславу рукой. Вот. Я я принесла нужные книги, три штуки. Угу. Частично похожие, но в каждом есть материалы, отсутствующие в других. Вам пригодится, я уверена. Наташа протянула пакет Владиславу, и он достал одну книгу. Мягкая обложка, страницы склеены... Дешевое издание, неоднократно побывавшее в руках читателей и не рассыпавшееся по страничкам благодаря тому, что кто-то просверлил в ней четыре дырки и скрепил листы капроновой ниткой. Ни фамилия автора, ни название Владиславу ничего не говорили, но он и не думал, что знает работавших в этом направлении людей. Для него подобные книги являлись бредом севой кобылы, напечатанными для нежелающих расставаться с детскими сказками и при этом пытающихся овладеть способностями главных сказочных героев. Научиться летать, читать чужие мысли, смотреть сквозь стены и другие преграды, знать будущее разной степени удаленности и особенно знать прошлое. Да мало ли о чем мечтают люди. Перелистав страницы и бегло прочитав то тут, то там, Владислав понял, ситуация складывается куда серьезнее, чем он предполагал. О чертях в книге упоминалось, и немало. Но единственным желанием описанных в книге «Темных потусторонних сил» являлось желание прикармани в душу человека – в обмен на исполнение мечтаний и фантазий. Однако видимые Владиславом Черти не выполняли желание в обмен на душу, а тупо долбили по макушке и получали от этого невыразимое наслаждение. А вот ты я! Макара до сих пор нет? Как, как видишь, нет. Я так думаю. Насколько я знаю Макара, он привык снимать женские вещи с их носителей, извините за компьютерный термин, а вот пользоваться утюгом явно не пробовал. «Ну что ж, давайте его ждать». «Надеюсь, он не обманет». «Надежда есть всегда». Владислав посмотрел на часы. Макар должен был появиться с минуты на минуту. Но время шло, а он все не появлялся и не появлялся. «Ну я ему устрою». «Страшнее, чем вчера, уже не будет». Геннадий посмотрел на Наташу и по ее взгляду понял, что может быть и хуже. Оставалось надеяться, что Макар успеет прийти до того, как лопнет чаша терпения лаборантки.